Глава 2. Норма прибыли. Всеобщая формула капитала такова. Известную сумму стоимости бросают в обращение для того, чтобы извлечь из него большую сумму стоимости. Процесс, порождающий эту большую сумму стоимости, есть капиталистическое производство. Процесс, реализующий ее, есть обращение капитала. Отношение прибавочной стоимости к переменному капиталу называется нормой прибавочной стоимости. Отношение прибавочной стоимости ко всему капиталу называется нормой прибыли. Это два различных измерения одной и той же величины, которые вследствие различия масштаба выражают различные пропорции или отношения одной и той же величины. Превращение прибавочной стоимости в прибыль следует выводить из превращения нормы прибавочной стоимости в норму прибыли, а не наоборот. Что касается отдельного капиталиста, то ясно, что его интересует только одно – отношение прибавочной стоимости или того избытка стоимости, с которым он продает свои товары, ко всему капиталу, авансированному на производство товара. Между тем, как определенное отношение этого избытка к отдельно взятым составным частям капитала и его внутренняя связь с этими частями вовсе не интересует капиталиста. И более того, его интерес заключается как раз в том, чтобы окутать туманом это определенное отношение и эту внутреннюю связь. Хотя избыток стоимости товара над издержками его производства – Возникает в непосредственном процессе производства, но реализуется он только в процессе обращения. И видимость, будто этот избыток возник из процесса обращения, тем легче создается, что в действительности, в условиях конкуренции, на действительном рынке. От отношений рынка зависит, будет или не будет, и в какой степени он будет реализован. В действительном процессе обращения не только совершаются превращения, но они совпадают с действительной конкуренцией, с куплей или продажей товаров выше или ниже их стоимости, так что для отдельного капиталиста реализуемая им самим прибавочная стоимость в такой же мере зависит от взаимного обмана, как и от непосредственной эксплуатации труда. В процессе обращения наряду с рабочим временем вступает в действие время обращения, соответственно, ограничивающие ту массу прибавочной стоимости, которую можно реализовать за известный промежуток времени. На непосредственный процесс производства оказывают определяющее влияние и другие моменты, возникающие из обращения. И тот, и другой – и непосредственный процесс производства и процесс обращения постоянно переходят один в другой, переплетаются и таким образом постоянно представляют в ложном виде свои характерные отличительные признаки. Производство прибавочной стоимости, как и стоимости вообще, приобретает в процессе обращения, как показано раньше, новые определения. Капитал проходит круг своих превращений, наконец из своей, так сказать, внутренней органической жизни, он вступает в отношения внешней жизни, в отношения, где противостоят друг другу не капитал и труд, а с одной стороны капитал и капитал, с другой стороны индивидуумы, опять-таки просто как покупатели и продавцы. Время обращения и рабочее время – перекрещиваются на своем пути, и таким образом кажется, будто и то и другое одинаково определяют прибавочную стоимость. Та первоначальная форма, в которой противостоят друг другу капитал и наемный труд, замаскировывается вмешательством таких отношений, которые кажутся независимыми от нее. Сама прибавочная стоимость представляется не продуктом присвоения рабочего времени, а избытком продажной цены товара над издержками его производства, благодаря чему эти последние легко могут показаться его действительной стоимостью, так что прибыль кажется избытком продажной цены товаров над их имманентной стоимостью. Правда, в непосредственном процессе производства природа прибавочной стоимости все же постоянно доходит до сознания капиталиста, как это уже при рассмотрении прибавочной стоимости показало нам его алчность к чужому рабочему времени и так далее. Но, во-первых, сам непосредственный процесс производства есть лишь приходящий момент, который постоянно переходит в процесс обращения, как и наоборот. Так что с большей или меньшей ясностью, пробивающаяся в процессе производства догадка об источнике создаваемого в нем дохода, то есть о природе прибавочной стоимости, выступает в лучшем случае как столь же правомерный момент, наряду с представлением, будто реализуемый избыток происходит от такого движения, которое является независимым от процесса производства, возникает из самого обращения и принадлежит капиталу, независимо от его отношения к труду. Во-вторых, Под рубрикой «Издержек», к которой заработная плата относится совершенно так же, как цена сырья, износ машин и так далее, выжимание неоплаченного труда выступает лишь как сбережение на оплате одной из статей, входящих в издержки, лишь как меньшая плата за определенное количество труда. Совершенно так же, как происходит сбережение, когда дешевле покупается сырье или уменьшается изнашивание машин. Таким образом, выжимание прибавочного труда утрачивает свой специфический характер. Его специфическое отношение к прибавочной стоимости затемняется. Этому сильно способствует и облегчает это, как показано в капитале книга 1 отдел 6, то обстоятельство, что стоимость рабочей силы представлена в форме заработной платы. Благодаря тому, что все части капитала одинаково кажутся источниками избыточной стоимости прибыли, капиталистическое отношение мистифицируется. Однако тот способ, которым прибавочная стоимость посредством перехода через норму прибыли превращается в форму прибыли, представляет собой только дальнейшее развитие того смешения субъекта и объекта, которое совершается уже в процессе производства. Мы уже видели, как все субъективные производительные силы труда представляются производительными силами капитала. С одной стороны, стоимость, прошлый труд, господствующий над живым трудом, персонифицируется в капиталисте. С другой стороны, рабочий, напротив, выступает только как рабочая сила, как предмет, как товар. Величина стоимости всего капитала – сама по себе не стоит ни в каком внутреннем отношении к величине прибавочной стоимости, по крайней мере, не стоит непосредственно. По своим вещественным элементам, весь капитал минус переменный капитал, то есть постоянный капитал, состоит из вещественных условий осуществления труда, из средств труда и материала труда. Чем дальше прослеживаем мы процесс увеличения стоимости капитала, тем более мистифицируется капиталистическое отношение и тем менее раскрывается тайна его внутреннего организма. В этом отделе норма прибыли в числовом выражении отлична от нормы прибавочной стоимости. Напротив, прибыль и прибавочная стоимость рассматриваются как одна и та же числовая величина, только в различной форме. В следующем отделе мы увидим, как размежевание идет дальше и как прибыль